Глава 15. Снова темная комната. Двадцать два часа семнадцать минут. Волнения оказались напрасными. Исполнителей на этот раз не подкачал. Курьер, судя по всему, тоже. Человек в чаном сводострасно потер руки и, вздрагивая от удовольствия, взял со стола список, всматриваясь в почерк с завитушками. Нажимая на грифель карандаша, он тщательно зачеркнул вторую фамилию и отвел бумагу от глаз на расстояние вытянутой руки, любую содеянным. Осталось еще пять кандидатур, и оно сбудется». Но, несмотря на весь профессионализм исполнителя, задача будет не из легких. Враг тоже не глуп, и сегодня-завтра, догадавшись, в чем дело, он отправит псов по его следу. Успеет ли исполнитель довести дело до конца за эту неделю? Возможно, ему понадобится на пару дней лечь на дно и не делать резких движений. Иногда волк проходит мимо притаившегося охотника, не чуя его запах, тем более, что эликсир можно пока не переправлять, имеющихся порций ему хватит, да и новый курьер появится в наличии не сразу. У исполнителя есть время отдохнуть и обдумать свои дальнейшие действия. Из соседней комнаты снова донеслись невнятные звуки. На этот раз они напоминали приглушенное мяуканье. Надо посмотреть, как там дела, но сначала он выпьет чаю. Шаркой тапочками человек в черном прошел на просторную отделанную деревом кухню, где нажал кнопку голубого электрического чайника. Он не слишком доверял современным нововведениям, но эта вещь действительно хороша, поскольку экономит время. Нет никакой опасности сжечь плиту, все само отключается. О, как великое нетерпение. Операция началась только сегодня, но он уже устал ждать. Особенность русского человека – хочется все и сразу. Но следует учесть, что он имеет дело не с уличными лохотронщиками. Если противник догадается, в чем дело, он не остановится перед тем, чтобы раздавить его, как букашку. Следует соблюдать осторожность. Жадно отхлебнув горячий чай, человек в черном обжег не язык. Боли он не почувствовал. По голове вновь начали тесниться тревожные мысли. Нус остается надеяться, что он не ошибся в кандидатурах, намеченных в качестве инструментов. Ошибка была бы не то что непростительна, она просто явилась бы катастрофой, перечеркнув то, что они планировали годами. Ах, да, еще мальчик. Вероятно, с завтрашнего дня он предложит ему временно пожить в его доме. Пусть одна комната у него занята, а в двух других сложены ненужные вещи». Но они могут спать на общей кровати, как говорится, в тесноте на обиде. Так лучше всего, когда скоро настанет время жертвоприношения, ему не придется разыскивать парня по телефону. В отличие от мальчика, человек в черном не жаждал славы, ему это было ни к чему. Есть тот, кто вас хвалит и достойно вас наградит, все остальное абсолютно не важно». Поставив пустую фарфоровую чашку со слившейся черной массой на стол, он с неохотой подумал, что позже придется тратить время на ее мытье вручную. Японская посудомоечная машина давилась чинками. один раз пришлось ее ремонтировать. Пора, дойдя по маленькому коридору до запертой двери, он всунул в отверстие плоский ключ и дважды повернул. Попутно нажав на желтый язычок самодельного замка, беззвучно открыл и застыл на пороге. глядя в темноту, мяукающие звуки внутри комнаты неожиданно прекратились.